Глава 22. Погода менялась. Небо окрасилось в странный цвет. Одеваясь, Мэг почувствовала тяжелый вязкий холод, словно приближался мощный тихоокеанский шторм. Внизу ее предчувствия подтвердились. Барометр показывал внезапное и резкое падение давления. А зайдя на кухню, Она почувствовала искрящееся напряжение между Блейком и Ноем. Люси тоже нервничала. Она была на улице, на причале, отчаянно лаяла на что-то заметное только ей. Мека хватило чувства стремительно убегающего времени, утекающего как песок сквозь пальцы. Доброе утро, Ной, поздоровалась она, подходя к столу. Но ребёнок даже не поднял головы. Сидел молча, уставившись в мюсли. Блейк поставил перед Мэг кофе, переглянулся с ней и покачал головой, словно говоря: "Оставь его в покое". Мэк качнула головой, давая понять Блейку, что хочет поговорить с ним наедине. Выйдя из кухни, чтобы не слышал Ной, она тихо сказала: "Думаю, сегодня утром Мне не стоит с вами ехать. Отвези его один. Он отвел взгляд, явно сомневаясь. Одну я тебя здесь не оставлю. Со мной будет Джефф. Его машины нет. То ли он вчера вообще не возвращался домой, то ли рано уехал. Не переживай, она взяла его за руку. Мне нужно привести в порядок записи. Позвоните Эмми. Задать ей еще несколько вопросов. А может, я завезу тебя поработать в городскую библиотеку и поеду по делам? Ты говорила, что хотела просмотреть архивы газеты. Там хотя бы ты будешь не одна. Я заберу тебя перед встречей книжного клуба. Блейк. Ной даже замечать меня не хочет. Ты должен уделить ему внимание сейчас. Моё присутствие не пойдет на пользу. Нет. Я наблюдал за вами вчера вечером. Он смущен, вот и все. Ты ему нравишься. Думаю, ему кажется, что испытывая симпатию к тебе, он придает память мамы. Мы с этим справимся. Мак поразили его слова. Действительно, они пытались создать новую жизнь. новую семью из отдельных осколков. Послушай, я не хотел говорить тебе, чтобы не расстраивать, но ночью на нашей территории кто-то был. Я побежал за ним по тропе и видел, как он поднимается на дорогу. Там стояла машина. Я слышал скрежет тормозов. Подозреваю, это была Салли Брейден. Мак взволнованно посмотрела ему в глаза. Она тоже слышала скрежет. Собирай вещи, мы будем в машине. Всю дорогу до школы Ной молчал, хотя Блейк пытался подбодрить его, напомнив про занятия по искусству в пятницу после школы. В конце концов Блейк сдался и включил радио, чтобы заполнить гнетущее молчание. Ветер разбрасывал по дороге опавшие листья и желтые еловые иголки. Метеорологи по радио обсуждали вероятное сближение двух штормовых фронтов около полуночи. Если фронты столкнутся, произойдет, по выражению метеорологов, идеальный шторм, который вызовет мощные волны и ураганный ветер. Людям, живущим в низких прибрежных зонах, порекомендовали не отключаться и ждать дальнейших предупреждений. Нужно достать мешки с песком, сказал Блейк, заезжая на школьную парковку. Ной хлопнул дверью и растворился в толпе детей. Сегодня у учеников было совсем другое настроение. Они уныло продирались сквозь ветер и летящие обломки. под тучей, окрашенной в какой-то странный цвет, по дороге в библиотеку Мэг набрала номер Эммы. Это Мэг. Я хотела бы задать тебе еще пару вопросов. Я спешу, собираюсь на работу. Холодно, ответила она. Я быстро? Мама написала в дневнике, что рассказывала тебе и Томми. по своих сомнениях насчет виновности Тая Мака и что она ведет собственное расследование. А ты сказала, что она об этом не упоминала? Мак, я тебя умоляю. Это было почти четверть века назад. Может и говорила, но я правда не помню. Это важная деталь, Эмма. Правда? Такая же важная, как то, что забыла ты? Мак закрыла глаза. «Туше!» Прости. «Все?» «Еще один вопрос. Томми сказал, ты обманула копов насчет того, почему Шэрри поехала на косу. Он считает, ей были нужны наркотики, а не секс. Сказала вы Шэрри принимали экстази. Все принимали. Ты лгала, Айкуколаксу Эмма. Тишина. Эмма. Нет, наконец тихо ответила она, не лгала. «Шерри действительно сказала мне это по телефону. Она собиралась на свидание с Таем Маком». Макком. ей верила. Она и сама это почувствовала, когда ее сестра и Тай уезжали на рычащем хромовом мотоцикле. Прикрой меня, Мэгги. Томми полн дерьма. Он прекрасно обо всем знает. Я позвонила ему сразу после звонка Шерри и рассказала, чем она собирается заняться с так что он тебе явно врет. И мне надоело об этом говорить. Погоди, напряглась Мэг. Ты рассказала обо всем Томми до того, как Шерри уехала на косу. Зачем? Эмма выругалась. Мэг услышала, как она закурила, выдохнула дым. потому что он был упёртым усколобом сукиным сыном вот почему он отказывался видеть что больше не интересен Шерри. я просто подумала что ему следует знать потому что хотела получить парня Шерри, — тихо произнесла Мэг. — и всю жизнь об этом жалею эмма айк ковакс об этом знал это было не его дело Значит, Томми был прав. Ты действительно лгала. Только о другом. Если ты закончила, Эмма. Подожди, пожалуйста. Если Томми больше не интересовал Шерри, почему она еще с ним встречалась? Раздались гудки. Ого, прошептала Мэк. В чем дело? спросил Блейк, сворачивая к библиотеке. По ее словам, в тот день она предупредила Томми о том, что Шерри отправилась спать маком на косу и собиралась заняться сексом. Ты ей веришь? Не знаю. Томми говорил, что она пассивно-агрессивная, мстительная и патологическая лгунья. Чем глубже мы копаем, тем сложнее все становится. Блейк остановился у входа в городскую библиотеку, ушёл Торбей. Справишься. Ага. Она посмотрела ему в глаза, и вдруг между ними вновь пробудились чувства, разделенные утром в постели, бурные, мощные, хрупкие. Он погладил ее по щеке, быстро провел грубым большим пальцем по ее губам. Я вернусь за тобой к обеду. Быстренько перекусим, а потом заберем Ирен и поедем навстречу книжного клуба. После встречи заедем к тебе домой, оценим фронт работ, а потом будем готовиться к вечеру Томми. Там с ним и побеседуем. Блейк, тебе правда не обязательно присутствовать на навстр... «Нет уж». Хочу послушать, что скажет самая знаменитая писательница Шалтербей, нравится ей это или нет, ухмыльнулся Блейк. И ничто меня не удержит. Он вдруг стал серьезным. Я хочу посмотреть, чем ты занимаешься, Мэг. Хочу узнать тебя всю. Она замешкалась, и он, воспользовавшись моментом, быстро и страстно поцеловал ее в губы. и не уехал, пока она благополучно не скрылась в дверях библиотеки. Мэг понаблюдала в окно, как уезжает его пикап, и почувствовала какое-то распирание внутри, нечто вроде неосознанной клаустрофобии. Она списала это на пониженное давление перед штормом, но в глубине души знала: дело не только в этом. Это все страх близости и обязательств. Библиотекарь провела Макком компьютером. Народу было мало. Несколько посетительниц бродили по книгохранилищу и работали за столами. Мэг догадалась, что это мамы, только что отправившие детей в школу. И седой мужчина лет 70 сидел перед компьютером через два столика от Мак. Последние три года В летние каникулы наши студенты-волонтеры занимались оцифровкой полного архива Shalterbay Chronicle, сказала библиотекарь, когда Мэг повесила сумку на спинку стула и положила на стол ноутбук и блокнот. Она села перед монитором. Библиотекарь наклонилась над ней, чтобы показать, как работает система. Теперь можно сузить поиск в архиве до определённого временного отрезка или искать по всем материалам просто по имени или фразе. Мэг поблагодарила библиотекаря и быстро принялась за работу, проглядывая репортажи и комментарии времени убийства Шэри. Она помечала, какие заметки хотела бы процитировать в книге и на какие фотографии получить права, и приостановилась На зернистом черно белом снимке первого поискового отряда, отправившегося на поиски сестер Броган, Бул Сатон был среди них, и молодой Дэйв Ковакс. Мэг прикусила щеку. Призрачное воспоминание маячило на периферии сознания, когда она смотрела на молодое лицо Дэйва, но ничего конкретного вспомнить не получалось. Она наткнулась и на свое изображение. Молодая и веснушчатая школьное фото. Заголовок: Младшая Броган по-прежнему в коме. На другом фото был Blake Sutton. Герой-подросток спасает жизнь. Мак бросила в жар. Сосредоточься. Сохраняй объективность. Ищи информацию. Дашь волю эмоциям позже, когда будешь писать. Просмотрев основные материалы, Мэг выставила даты вокруг события и начала поиск по именам ключевых участников, одного за другим. Шерри Броган, ее собственное имя, Блейк Айк Ковакс, Джеки Тара Броган, Эмма Уильямс, Томми Кайсенгер, Тайсон Мак, Ли Альбис. Мак хотела посмотреть, какие обрывки информации получится найти о каждом в отдельности, независимо от дела. Это поможет создать для читателей картину жизни этих людей до и после убийства. Кем они были, в каких побеждали соревнованиях, Как и с кем играли их любимые футбольные команды? Много ли было в тот сезон крабов? Какие тогда еще были совершены преступления и какие велись судебные процессы? Отобразились фотографии Томмис игр школьной футбольной команды Шалтербей. Мак сделала пометку, что хочет поместить одну из них в книгу. Еще она нашла новый снимок где Шерри короновали на выпускном балу. Она позировала вместе с Эммой, и Шерри с золотой медалью за победу на беговой дорожке. На ступеньку ниже, получив серебро, стояла Эмма. Мак задумчиво постучала ручкой по столу. Эмма вечная принцесса, но не королева. Эмма безусловно красивая, умная и талантливая но вечно в тени Шэри. Эмма, которая хотела все то, что было у Шерри, в том числе ее парня, звезду футбольной команды, пожилой мужчина, сидящий через два компьютера от Мак, громко кашлянул, раздраженный стуком ручки. Мэг перестала стучать, бросила ручку и ввела следующее имя: Райан Миллер. Алиби Томи Кайсенгера в день убийства. 11 августа Мак наткнулась на фото Райана тоже на игре. Мощный полузащитник в прыжке, локоть в крови, сосредоточенное лицо, пытается остановить бегущего с мячом игрока команды соперников. На другой фотографии Райан с командой после игры, в брутальном смысле красив. Мак вспомнила его и Пегги. Настоящий здоровяк. Она вела гараж Миллеров. Появилась заметка и фотография в рубрике Бизнес двадцатилетней давности. В ней сообщалось, что гараж Миллеров, знаменитое семейное предприятие Шалтербей, закрывается и переезжает. В ходе последней экологической проверки выяснилось, что подземные резервуары с топливом дали течь. И место пришлось закрыть. Предстояли многолетние работы по удалению загрязненной почвы. На фотографии был старый дом Миллеров по соседству с мастерской и заправкой. Возле дома стоял красный фургон Volkswagen. Мак ахнула. Она попыталась увеличить фотографию. Возможно, это ничего и не значит. Такие фургоны популярны сейчас. И были еще популярнее 20 лет назад. У семьи Миллоров была автомастерская. Возможно, они просто чинили его, хотя он был припаркован прямо возле их дома. Она вспомнила бездомного свидетеля, Ли Альбис, который видел красный фургон на косе в день убийства Шэри, но так и не сообщил в полицию. Райан дал в полиции показания под присягой. что был с, с 10:00 утра до 11:00 вечера они работали в гараже отца а это фото было сделано спустя два года после убийства Шэри вопрос кому принадлежал этот фургон за два года до снимка завибрировал телефон Мэг подпрыгнула и полезла в сумку пожилой мужчина за компьютером бросил на нее сердитый взгляд сообщение от Блейка. Он уже ждал снаружи. Мэг совершенно потеряла счет времени. Она быстро нашла номер гаража Райана Миллера, записала, собрала вещи и поспешила на улицу по дороге раздумывая, о чем будет говорить в книжном. Заехать перекусить они уже не успевали. Поэтому купили сэндвичи и съели их прямо по дороге в пансионат Ирен. Мэк рассказала Блейку, что нашла в архивах и позвонила в гараж Райана Миллера. Ассистентка дала ей личный номер Райана. Миллер? Райан? Привет. Это Мэк Броган. Хотела спросить, не могу ли я заехать и Ты можешь отвалить. Вот что. Зря вы с то нам раскапываете, то дерьмо Мэк моргнула и посмотрела на Блейка, подняв бровь. Тогда всего один вопрос по телефону. Если можно, Райан. Она быстро включила в телефоне диктофон. У тебя когда-нибудь был красный фургон Volkswagen? Короткое молчание. Что? У тебя или у кого-нибудь из твоей семьи был красный фургон Volkswagen 20 лет назад? Какого черта тебе это нужно? Просто ответь, да или нет. За последнее десятилетие у нас побывала масса машин. Среди них, возможно, приведенные в порядок и проданные Фольксвагены 11 августа, в день убийства. Ты провел с 10:00 весь день? Вы вообще не уезжали с заправки? Да тебе-то что? Хочешь загробастать грёбаную кучу денег на старом дерьме? Я был с 100 в отцовском гараже. Мы чинили его машину весь день, поняла? Райан повесил трубку. Мэг мягко присвистнула. А он не слишком любезен. Так и не подтвердил, что у него был красный Фольксваген, но и отрицать не стал. Что думаешь? Блейк положил в рот последний кусок сэндвича и потянулся к кофе, стоящему в подстаканнике. Мэг посмотрела в окно. Тихо работало радио. Там рассуждали о штормах, надвигающихся на побережье. Прогремел гром. Интересно, какая будет погода на вечеринке Томми? Старая Фольксвагены редкость, сказала она. А тогда их было еще больше. Дешевые, простые машины. Подростки покупали подержанные и катались по побережью. Их любили серферы. Тот припаркованный на косе автомобиль мог быть вообще не местным. Может, кто-то просто проезжал мимо по побережью. Номеров-то мы не видели. Блейк повернул к пансионату част над плейс у Милора. В школе всегда была определенная репутация среди парней. Какая репутация? Он любил применять силу, и не только на поле, но и с девушками. Как-то поставил одной Фингал. По слухам, он довольно грубо вел себя во время секса, но все молчали. Жена-ненавистник. Блейк фыркнул, останавливаясь возле входа в пансионат. В те времена это слово не входило в мой лексикон. Я просто его терпеть не мог. Мы дрались дважды. Он криво ухмыльнулся. Оба раза Райан одерживал верх, но это было тогда. Сейчас он весь расплылся. Держу Пари, не сможет пробежать и мили. Он отец ребенка, которого ударил Ной. Да. Мы кувырнулась и не удержалась. Ной молодец. Он рассмеялся. Ой, смотри, Ирен уже готова и ждет нас. Ирен действительно стояла в дверях, аккуратно держа перед собой сумку. Сердце Мак сжалось от любви. Она открыла дверь и направилась к женщине, которая ее вырастила.